Из великолепных по своей выразительности свидетельских показаний депутата Майера, который 12 лет провел в немецких лагерях, мы составили довольно точное представление о том, как выглядели живодеры из Освенцима. Самым чудовищным преступником в лагере был Август Глаз. Этот приземистый, мускулистый мужчина, расхаживавший по баракам в раскачку, походкой атлета Намечал себе жертвы заранее. Всего несколькими искусными ударами он отбивал людям почки так, что даже следов от побоев не было заметно, но через два 3 дня наступала смерть. Другой убийца предпочитал иной способ. Он наступал сапогом человеку на горло с такой силой, что под тяжестью сапога хрустела гортань.